Глава 16. Мы пролетали низко над границей Найтфолла, скрываясь в густом полотне тумана. Мне никогда раньше не приходилось бывать в этой части королевства. И хотя я была на задании, я также в некотором смысле осматривала достопримечательности. Как только мы достигли их главных ворот, Мы поднялись выше в небо, чтобы не допустить обнаружение. В королевстве Nightfall было больше стекла и металла, чем я видела за всю свою жизнь. Механические безлошадные экипажи с фонарями перед ними катились по улицам. И хотя была ночь, всё было освещено, но не было ни факелов, не открытого огня, это был другой тип света. Мягкое, непрерывное свечение. Здания были построены мастерски: стекло, кирпич и металл. Все линии были прямыми, ничто не выглядело зазубренным или собранным наспех. Я с сожалением вынуждена была признать, что это было прекрасное зрелище. достойное созерцание. Солдаты были расставлены повсюду, подвё на каждом углу. И у всех у них были разные приспособления для убийств. Металлическое оружие, с заряженными в него снарядами. Метатели стрел, метатели копий, а у одного даже из наконечника вырывалось пламя. Метатель огня Что это было за место? Место изобретений и технологий, подобных которым я не могла представить в своих самых смелых мечтах или кошмарах. Похоже, королева хотела уничтожить всё магическое, а затем, благодаря машинам и металлу, собиралась заявить, что её народ владеет магией. Любимый старший сын королевы живёт за пределами замка Найтфолла в своей собственной крепости. Голос Дрэ проник в мой разум, вырывая меня из моих мыслей. Откуда ты знаешь? спросила я, когда мы свернули налево, прочь от ярких огней отдалённого замка к небольшой деревне. Шпионы Вот и всё, что он сказал. Разделённый нами поцелуй витал между нами. Я не знала, как вести себя сейчас перед ним. Он спас мне жизнь, согрев меня, когда я замерзала. Но я не чувствовала благодарности. Я разозлилась из-за того, что он сказал Келу и всем другим гвардейцам не встречаться со мной. Он небрежно воспринял слова Риджины о том, что я запасной вариант. А затем так же небрежно упомянул, что желает меня через несколько минут после смерти Джослин. Относится ли он ко мне так же, как и Риджина? Как к подстраховке, а не как к члену его королевской гвардии. Не как к другу. Потому что именно это ранит больше всего. Я была его страховкой. Из моих ноздрей начал валить дым, и чёрная голова короля повернулась в мою сторону. Я погасила огонь и повернулась, смотря вперёд, готовая просто сосредоточиться на текущей задаче отомстить за Джослин. Всё ещё не верилось, что её больше нет. Что её душа покинула тело. Я должна была защитить её. Какой же из меня получился никудышный королевский гвардеец, пробормотала я дрэ. Он оглянулся на меня. Никудышный королевский гвардеец? А как насчёт дюжины охранников, мимо которых прошли солдаты Nightfallа, когда ворвались в мой дворец? Риджина вне себя от того, что не справилась со своей работой. Ты сделала больше, чем кто-либо другой. Ты убила их. Я не подумала о том, как Риджина может это воспринять. Как она должно быть огорчилась из-за того, что будучи лидером Дрейкинов, позволила двум чужакам ворваться внутрь и убить невесту короля. не говоря уже о том факте, что в её рядах был шпион, о котором она и не догадывалась. После этого я замолчала, понимая, что это затронуло не только меня. Тем не менее, мне придала уверенности то, что из всех именно я знала Джослин лучше всего и позаботилась о ней больше других. Лети низко в этот туман, внезапно сказал король и снизился. Я опустилась вместе с ним, и затем мы полетели во влажной белой дымке. Этот выступ деревьев, сказала Реджина. Я посмотрела налево и увидела, что сразу за воротами крепости есть небольшой фруктовый сад. Мы оставались в тумане, перелетая через ограждение. А затем, когда мы оказались прямо над деревьями, древний зап набросился камнем вниз, как будто у него сломались крылья. Снижайся быстро, чтобы вас не заметили, а затем в последнюю секунду взмахни крыльями, чтобы уменьшить удар. сказал король. Страх охватил меня при таком снижении. Он напомнил мне о том разе, когда ветер повалил меня на землю, и я была серьёзно ранена. Я облетела сад, всё ещё скрытый туманом. Меня охватывал ужас. Что если я совершу снижение недостаточно быстро, и стражники нас заметят? Или наоборот. Слишком быстро, и тем самым погублю реджину, которая привязана к корзине у меня на спине. Я кружила добрую минуту, разрываясь надвое от беспокойства. Когда реджжина протянула руку и погладила меня по голове. Ты справишься. Со мной всё будет в порядке. И я много раз скатывалась и спрыгивала со спины короля Вальдрана. Это придало мне уверенности. И я спикировала, сложив крылья так, что мы оказались в убийственно свободном падении. Инстинкт заставлял меня расправить крылья, чтобы удержаться в воздухе. Но голос Дре прогремел в моей голове. Подожди. В ту секунду, когда я подсекла верхушки деревьев, мои крылья в панике вырвались из моей спины. "Сейчас!" закричал Дрэ. Я сделала взмах как сумасшедшая, чтобы замедлить спуск. Мне удалось замедлиться, но падение всё равно было быстрым, и мои ноги и грудь врезались в землю, когда я, спотыкаясь, двинулась вперёд. как захмелевший комарох на празднике летнего солнцестояния. Я почувствовала, как ретьжина покачнулась на мне. Затем я смогла восстановить равновесие. Ретьжина быстро отстегнула моё седло, а затем протянула мой коричневый кожаный охотничий костюм. Король уже трансформировался и ожидал меня с тремя мужчинами. включая Кайла. Двумя другими были Нокс и Сокол. Сокол был ветераном с таким количеством рубцов, что я вообще не представляла, как он двигается, не повреждая кожу ещё сильнее. Он был обожжён в огне. Это всё, что мне было известно. Я знала, что у него когда-то был ручной сокол, который и подарил ему его имя. Но он давно умер. Сокол хороший человек и очень верный друг короля, который служил ещё под началом его отца. Рэджина прошептал Дрэ. Мы разделимся на две группы. Он говорил, пока я переодевалась. Мужчины повернулись ко мне спиной, чтобы предоставить личное пространство. Сокол Нокс и я войдём первыми. Ты, Арвин и Кел, будете прикрывать тыл и будете группой захвата. Я знала из своего обучения, что это означало. Что мне, возможно, придётся подготовить способ вытащить их после того, как они совершат убийство. Это была самая лёгкая из двух работ. Но он позволил мне пойти с ними. Так что я не собиралась жаловаться. Я закончила одеваться и подошла к нему. Убив этого парня, мы сделаем больно королеве, прошептала я Дре. И я хотела убедиться, что эта ведьма заплатит за то, что она сделала с моей подругой, Дерекивну. И не только. Он ещё и её главный командир Ни одна миссия не выполняется без его планирования и одобрения. Я стискиваю челюсть, чувствуя, как мои зубы скрипят от давления. Этот парень был непосредственно ответственен за смерть Джослин. И я посмотрела на Дрэ. Пообещай мне, что ты его убьёшь. Он посмотрел на меня и кивнул. Даю тебе слово, Арвен. Арвен. То, как он произнёс моё имя, заставило мой желудок скрутиться в узел. Мы тайком прокрались в боковой проулок и позволили королю вести нас. Он держал в руках бумажную карту и часто сверялся с ней. Кем бы ни был его шпион, он предоставил нам схему которая вела прямо к покоям старшего сына королевы Найтфола, её наследника. На меня обрушилась вся серьёзность того, что мы собирались сделать. Убийство человека, пока он спал, каким бы скверным и порочным он ни был, было трудно принять это. Теперь я знала, почему Дрэ включил меня в группу захвата. Мне не придётся наблюдать всё это. И после того, как я стала свидетельницей смерти Джослин, всего несколько часов назад, я была благодарна за это. Мы добрались до стены большого поместья, прячась в переулке, и сразу же вжались в тень, когда впереди прошёл стражник. Стражник был залит фонарным светом, и я с облегчением отметила, что к его спине не прикреплены металлические крылья. На боковой стороне дома, прямо впереди находилось маленькое окно. Дре подал сигнал пальцами Риджине, и она кивнула. Я присмотрелась и увидела, что оно приоткрыто. Он собирается пробраться через окно, и тогда я не увижу его, пока всё не закончится. Что если Дре погибнет? Что если сын королевы спит с мечом под подушкой и стражником у своей двери? Дотянувшись до руки Дре, прежде чем он смог уйти, я сжала её. Береги себя, мысленно подумала я. Неуверенная, сработает ли это в человеческом обличье. Он кивнул мне, сжимая мою руку в ответ, а затем ушёл. Сокол и Нокс последовали за ним. Прямо сейчас я злилась на этого паршивца, но я не хотела, чтобы он умирал. Я не смогу вынести ещё одной смерти. Не говоря ни слова, Риджина передала рукой сигнал Келу и мне следовать за ней до конца переулка. К тому времени, как мы прошли мимо открытого окна, Дрэ и остальные уже проскользнули внутрь. Когда мы дошли до конца переулка, Риджина указала на конюшню через улицу, и мы с Келом кивнули. Это было место, куда нам нужно было попасть. Был большой шанс того, что Древ в конечном итоге получит травму, и тогда нам придётся каким-то образом найти способ добраться домой на лошадях и карете. В любом случае, нам в любое время могли понадобиться два пути отступления: один по небу, другой по суше. Просто на всякий случай. Риджина высунула голову в переулок и быстро посмотрела налево и направо. Она втянула своё тело обратно в тень, а затем дала сигнал вперёд. Мы втроём быстро вышли из переулка и направились к конюшням. Не настолько быстро, чтобы вызвать подозрение у наблюдателя, но и не настолько медленно, чтобы выглядеть странно. Это была идеальная прогулка трёх друзей, пытающихся поспешить домой в поздний час после ночной попойки в таверне. В ту секунду, когда мы вошли в конюшню, там оказался стражник. Он справлял нужду внутри и при виде нас подтянул штаны вверх. Пошатываясь, он попытался дотянуться до своего меча. Но Риджина была быстрее. Она сделала выпад и рукоятью своего кинжала ударила его сбоку по голове. Он рухнул в лужу собственной мочи. Какая досада, мягко сказала Риджина. Затем мы начали быстро подготавливать лошадей. Я ещё не брала надлежащих уроков верховой езды. Но часть моих щенячьих тренировок означала, что мне приходилось убирать стойло и привязывать седло. Так что теперь я знала, как это делать. Через несколько минут мы запригляд двух крупных кобыл в повозку среднего размера, которая должна была вместить всех нас. Мы не смогли найти карету с закрытым верхом. Здесь все они были механическими без лошадными, и мы не знали, как с ними обращаться. Но повозка, которая выглядела так, словно ею не пользовались много лет, вполне подошла. Риджина постелила внутри несколько одеял, которыми ему могли бы укрыться, если понадобится. Моё сердце учащённо забилось, когда я подумала о короле, который прямо сейчас находится в поместье, и совершает покушение на сына королевы Найтфолла. Это было бессовестно и опасно, но необходимо ради Джослин. Если королева думала, что сможет просто ворваться в Амбергейт и лишить короля шанса обзавестись наследником, она жестоко ошибалась. Мы держали Лышидеи прямо в конюшне, ожидая сигнала от Дрэ. извещающего о том, что его нужно вывести. Вместо сигнала входная дверь дома сорвалась с петель, и дребль был выброшен на улицу в клубах чёрного дыма. Что за реджина ударила лошадь пятками, когда в некогда тихую ночь ворвался хаос. Следующими из дома вырвались Нокс и Сокол. У каждого из них из рук текла кровь. Полдюжины стражников последовали за ними с обнажёнными мечами. У меня едва хватило времени осмыслить сцену, когда Реджина остановила повозку рядом с ними и свиснула. Король Сокол и Нокс запрыгнули внутрь, а затем мы тронулись. Миссия выполнена. Было всё, что сказал Дре. И по моему телу разлилось чувство триумфа. Они сделали это. Человек, ответственный за смерть Джослин, был мёртв. По всему форту разнёсся громкий и протяжный звук рога, и я поняла, что они затворяют ворота и готовятся к атаке. Мимо моей головы про свистела стрела. И я пригнулась, прежде чем снова подскочить с широко раскрытыми глазами. Так вот должно быть, на что похоже война, подумала я. К тому времени, как вы осознаете, что происходит, уже успеет развернуться совершенно другая ситуация. Держи поводья, сказала мне реджина. Я вскарабкалась на лошадь Ириджина поменялась со мной местами, и схватила свой лук, пуская стрелы в приближающуюся армию разъярённых солдат Найтфолла, бегущих за нами. "Арвен, полетели!" закричал Дрэ. Моё сердце бешено колотилось в груди, когда лошади понеслись к закрытым воротам форта. Превратиться в дракона и вылететь отсюда? Будучи верхом на движущейся лошади? Он что, сумасшедший? Я развернулась и обнаружила, что он уже срывает с себя рубашку. Гадес, он не шутит. Вот и мы, бросив поводья, я запрыгнула с ним в маленькую повозку, стягивая с себя кожаную одежду, не заботясь о наготе. Кто станет беспокоиться о том, что оголил себя, находясь на волоске от смерти? Король был первым, кто разделся, но только наполовину. Всё ещё в брюках, и через несколько секунд у него за спиной выросли крылья, и он зарычал от боли. Он частично превратился в дракона, только с крыльями, а затем использовал свои руки, чтобы схватить Нокс и Сокола за талию. Ты сможешь забрать Кал и Реджину? Легче взять двоих, если ты обратишься частично и будешь держать их вот так, сказал он. М-м, нет. Гадес, нет, я не смогу. Что-то ужасающее промелькнуло в его взгляде, и я нахмурилась. Было что-то, чего он мне не говорил. Я не могу полностью измениться. Недостаточно магии. сказал он, и весь мой организм утонул в ужасе. Уже с каждым превращением он терял свою мощь, а это означало, что жители Амбергейта теперь в смертельной опасности. Я кивнула. Затем одним прыжком он подпрыгнул в воздух подальше от повозки. Нокс и Сокол повисли у него на руках, когда он переносил их над крепостью. Какого гадеса. Я не думаю, что у меня получится это сделать, пробормотала Яри Джини. Она посмотрела мне за спину на то, что, как я знала, было приближающимися воротами и, вероятно, ещё армией мужчин. Ты должна. Было всё, что она сказала. А затем они скалами потянулись и схватили меня за руки. Мои кожаные штаны плотно сидели на моей талии. Грудь прикрывал небольшой бюстгальтер, и я решила, что я сняла достаточно одежды, если цель состояла просто в том, чтобы расправить крылья на спине. Вызвав огонь внутри себя, Я запустила его в своё перевоплощение и почувствовала вспышку боли, когда крылья вырвались из моей спины. "Сейчас!" крикнула Риджина, и повозка резко остановилась. Я подпрыгнула в воздух, расправляя крылья. Мы поднялись вверх, и на несколько секунд я действительно подумала, что это будет легко. Затем Вес двух человек потянул меня вниз. "Взмахни ими сильнее!" закричала Риджина, держась за мою левую руку двумя руками, а Кел держался за мою правую. Мои крылья подогнулись от напряжения, когда я взмахнула ими как сумасшедшая, набирая высоту в несколько футов. Армия теперь была под нами, целясь в нас стрелами. Нам всем крышка. Я не могла поднять нас достаточно высоко. Я летела слишком медленно. Я прямо возле моего лица про свистела стрела, и я завопила. Реджина отпустила меня одной из своих рук, целясь в приближающихся мужчин с луками. "Нет!" пронзительно закричала она, и на её лице Появилось жуткое выражение свирепости. Она подняла руку, и поток восхитительно смертоносного оранжевого огня вырвался из её ладони и атаковал мужчин внизу. Ночь наполнили крики, и сразу небо разрезал свист стрёл. Мою правую руку внезапно пронзила боль, и я вскрикнула. На долю секунды, выпустив из своей хватки Кела, он соскользнул вниз, но в последнюю секунду ухитрился удержаться. Я повернулась, чтобы посмотреть на источник своей боли, и обнаружила стрелу, застрявшую в моём правом плече. Кровь стекала по моей руке на руке Кела. Я бешено замахала крыльями, но мы всё ещё были Едва в 15 футах от земли. Моё плечо адски горело, но я продолжала лететь, не обращая внимания на онемение пальцев. Мне просто нужно было перебраться через стену. Она была в два раза выше, чем уровень моего полёта, поэтому я вложила в свои крылья всю силу, что у меня была. Но мне было слишком тяжело. Мы потеряли высоту, упав на несколько футов, и я начала всхлипывать. Помоги мне. Я не могу перелететь через стену. Я позвала Дрэ, когда паника захлестнула мой организм. Я вот-вот сброшу Кела в любую секунду. Я пытаюсь, сказала я, а затем посмотрела вниз на панические выражения лиц Кела и Риджин. Реджина посмотрела на Кела, наблюдая, как он скользит по моей руке, а затем подняла взгляд на меня. Верни короля домой, и роди наследника. Спаси наших людей, Арвен. Это приказ. Роди наследника? Почему она говорит об этом в такое время? Нет! Леденящий кровь крик. вырвался из моего горла, когда она отпустила мою левую руку и упала в самую гущу сражения. Келачайно потянулся и схватил меня за другую руку, перенося свой вес, чтобы облегчить моё повреждённое плечо. Я в шоке уставилась вниз, когда Реджина вытащила свой клинок, а затем выплюнула струю огня. пытаясь пробиться сквозь 20 нападавших на неё мужчин. Нет. Только не так. Всё не может так закончиться. Реджина, в моём животе сформировался каменный узел, когда я немедленно начала спускаться, чтобы помочь своему любимому командиру. Но прежде чем я смогла что-либо сделать, её пронзили полудюжиной стрел. Защищённые секунды. Как будто этого было недостаточно, подошёл солдат Nightfall и одним махом отрубил ей голову. Меня переполняли необузданная ярость и дикое горе в равной мере. Одно не оставляло достаточно места для другого, когда они бились в моём теле. Кел сжал мою руку, Нет. Всё это будет напрасно. Перенеси нас через эту стену. Король не вернулся, чтобы помочь, а это значит, что он ранен. Настойчивость Кела вырвала меня из моего горя. Король ранен? Почему он не вернулся, чтобы помочь нам, или не ответил мне? Я наблюдала, как Риджина упала вперёд, и всё моё тело содрогнулась и оцепенела. Это было всё, что мне нужно было увидеть, чтобы понять, что если я не вытащу нас отсюда прямо сейчас, мы оба будем мертвы. Я неистово замахала крыльями, держа Кела по большей части здоровой рукой, взмыла вверх и перемахнула через ограждение, теперь, когда мой груз был легче. Я направилась к группе деревьев, где были наши сёдла, и надеялась, что король тоже там. Риджина, мой кумир, мой наставник, лидер королевских дрейкинов, мертва. Это не укладывалось у меня в голове. Всё это казалось нереальным. Я молилась, чтобы проснуться и обнаружить, что смерть Джослин и Риджины Была лишь болезненным кошмаром. В тот момент, когда мы добрались до деревьев, я поняла, что что-то не так. Деревь стоял на четвереньках, выворачивая на землю содержимое своего ужина. Я неловко приземлилась, споткнувшись о свои болтающиеся ноги, но с облегчением наконец отпустила вес Келла. с моей повреждённой руки. Что случилось? Тошнота сразила меня, когда холодный пот выступил на моём теле. Древ встал, и я заметила, что в него тоже попала стрела. Точнее, скорее задела. Сбоку на его руке виднелась небольшая полоска крови. Риджина погибла. сказала я, быстро моргая, когда всё расплылось. Что происходит? Была ли потеря Риджены и Джослин в одну ночь слишком большим горем для моего сердца, чтобы вынести его? Мне казалось, что я умираю. Король шагнул вперёд, схватил наконечник стрелы в моём плече и дёрнул Я попыталась закричать, но он закрыл мне рот, так, что я просто завыла в его солёные пальцы. Стрелы отравлены, выдохнул он, широко раскрыв глаза, когда посмотрел поверх меня. У нас есть ещё противоядие, окликнул он Нокса. Нокс шагнул вперёд. Нет, царь. только то, которое вы только что приняли. Дикая паника, отразившаяся на его лице, заставила мои колени ослабеть. Я сейчас умру, прошептала я. Может быть, это даже к лучшему. Может быть, сегодняшняя ночь войдёт в историю как ночь скорби. Ночь, когда у короля отняли его невесту, запасной вариант и командира. Теперь мне было всё равно. Я просто хотела избавиться от боли. Нет. Он потряс меня за плечи, а затем взглянул на Кела. Сможешь ли ты и остальные вернуться в Амбергейт пешком? Кел кивнул. Ми лорд, она не переживёт перелёт домой. Доктор Элси слишком далеко, сказал Сокол. Дрэ опустил голову. Я знаю. Но мы всего в нескольких милях от границы с Аркмиром. Глаза Келла расширились. Ты отправишься к эльфам? Дрэ тяжело вздохнул. У меня нет выбора. Затем Ужасный спазм скрутил мой желудок, и я упала на снить. Дрэп потянулся, чтобы поймать меня. Просто позволь мне уйти. Я хочу быть с Джослин и Риджиной, заскулила я. Он притянул меня к своей груди и пробормотал мне на ухо: "Я не могу. Ты нужна мне. Ты нужна мне". Это было то, что я так долго хотела от него услышать и всё же почему-то я не думала, что он подразумевал то, что мне хотелось бы. Ему нужна моя утроба, не я. Затем всё стало затянуто дымкой тумана, и жизнь стала проходить мимо урывками. Полёт. Дре Вбегающий в скромный дом эльфийских супружеских пар со мной на руках, крича в панике. Эльфийская хозяйка дома осматривает меня своей целебной палочкой. Она качает головой, давая понять, что у меня нет шансов. И ещё полёт. В конце концов, всё закончилось тем, что надо мной возвышается зловещего вида мужчина. У него ярко-белые волосы и тонкая серебряная корона на голове. Я лежу на какой-то хрустальной кровати. Тяжело и всё же мне не было неудобно. Казалось, она была вырезана из гигантского розового кварца с углублениями, которые облегали моё тело как перчатка. Это дело меня не касается, сказал мужчина, глядя на меня сверху вниз. Я перекатилась на бок и застонала, когда судороги в моих мышцах стали настолько невыносимыми, что мне захотелось умереть. Моё сердцебиение отдавалось у меня в ушах. Райф Причлдре. Она важна для меня. Я знаю, ты можешь спасти её. Если ты это сделаешь, я дам тебе всё, что ты захочешь. Уголь, корабли, нефрит. Назови свою цену. Райф. Райф Лайтстоун. Эльфийский король. Ходили слухи, что он потерял всю свою семью за одну ночь от руки королевы Найтфолла. Родителей и семерых братьев и сестёр. Теперь он был сломленным человеком, адски помешанным на мести. "Мою цену", король Райф склонил голову набок. "Брат, моя цена всегда была одинаковой. И всё же ты отказываешь мне в этом каждый раз. Ты знаешь, чего я хочу. Что мне необходимо?" Я застонала. Ощущение жжения поднялось в моём горле. Дрэ протянул руку и похлопал себя по щекам. Ладно. Я помогу тебе убить королеву Найтфолла, если ты спасёшь Арвен. Но ты должен заставить Люсиена и Аксила согласиться помочь нам. Она слишком могущественна, и нам её не одолеть, если не объединим усилия. Люсиен Торн, король фейри, и Аксель Мун, король волков. Неужели Дре только что согласился уничтожить королевство Nightfall, чтобы спасти мою жизнь? Райф протянул руку и потёр подбородок, как будто глубоко задумавшись, и Дре бросился вперёд. Спаси её, чёрт возьми! Эльфийский король закатил глаза Хорошо. Сделка есть сделка. Мне может потребоваться время, чтобы заручиться поддержкой других королей, но ты сдержишь своё обещание. Я схватилась за горло, больше не в силах дышать. Я хватала ртом воздух, Дрес скрестил руки на груди. Я клянусь в этом рае Я помогу тебе отомстить за свою семью. Только спаси её. Райф опустился на колени, нависая надо мной, принося с собой аромат лилий. Я ненавидела лилии. Они были слишком пахучими и всегда заставляли меня чихать. Наклонившись вперёд, эльфийский король расположил свой нос Вздыми от моего повреждённого плеча и вдохнул. Сок древа смерти, заявил он. Дре бросился с другой стороны от меня. Ты можешь обратить этот процесс. Райф взглянул на Дре, и мне стало интересно, откуда эти двое знают друг друга. Райф назвал его братом. Это та избранная, что родит тебе наследника? спросил Райф. Я приготовилась к его ответу. Подстраховка. Дэрэ пристально посмотрел мне в глаза, а затем кивнул. Если она выберет меня. Моё сердце бешено колотилось в груди. Чернота плесала по краям моего зрения. Если бы мне предстояло умереть, это было бы довольно мило услышать перед тем, как я уйду. Райф кивнул. Тогда очень хорошо. Он положил руку на моё раненное плечо, и я ахнула, когда его кожа коснулась моей. Сноп фиолетового света вырвался из его ладони на мгновение ослепив меня. Затем чернота вокруг моего зрения отступила, и моё горло перестало гореть. Наконец-то я смогла вздохнуть. Я набрала в лёгкие побольше воздуха. Затем один за другим мои мышцы перестали сводить судороги. А тошнота прошла. Я поражённо посмотрела на эльфийского короля, и он ответил мне холодным и суровым взглядом. Он поморщился, и я подумала, не причиняет ли ему каким-то образом боль моё исцеление. Убрав руку с моего плеча, он прижал её к своей груди, как будто она была ранена. Я села, внезапно почувствовав себя лучше. Спасибо, выдохнула я. Он проигнорировал меня, взглянув на дре. Исчезните к утру. Я не могу допустить, чтобы мой совет узнал, что я помог тебе. Пока я не заручусь их поддержкой для сведения счётов за ферой. Даре опустил голову, а затем слегка улыбнулся королю Райфу. Они всё ещё докучают тебе, чтобы ты женился? Райф застонал, встряхивая пальцами, как будто пытаясь сбросить последствия исцеления яда. Я должен выбрать жену к зиме, иначе, по их словам, они свергнут меня. Дре снова улыбнулся, кивнув, а затем шагнул вперёд, заключая эльфийского короля в объятие. Спасибо тебе, брат. Райф не обнял его в ответ. Он замер, как будто никогда никого не обнимал за всю свою жизнь. Но Дре, казалось, было всё равно. Король дракон отстранился, сжал плечи Райфа, а затем развернулся и направился ко мне. Райф подошёл к двери у дальней стены, и я впервые оглядела комнату вокруг себя. Полы из белого камня, светло-фиолетовые стены с золотыми вкраплениями это умиротворяло и исцеляло. Др позвал Райф из открытого дверного проёма. Дрэ повернулся, чтобы посмотреть на эльфийского короля. Я приду за тобой, и мы положим конец правлению королевы Зеферы. Это был приказ и обещание. Даю тебе слово, сказал Дрэ, а затем Райф вышел из комнаты и закрыл дверь. Мой язык словно прилип к нёбу. Дважды висеть на волоске от смерти за один день было слишком сильным потрясением для моего организма. Скажи мне, что ты в порядке. Дрэ опустился передо мной на колени, положив руки мне на талию и пристально глядя мне в глаза. Я нахмурилась, чувствуя, как задрожали мои губы, а на глаза навернулись слёзы. Я из моего горла вырвался всхлип. "Джослин, Риджина", сказала я. Он вздохнул, глядя вниз на холодную белую плитку. Мы позволили королеве жить слишком долго. Её нужно остановить. С её приспособлениями для полёта и огнемётами я не представляю, как, даже с эльфами. Ты видел безлошадные повозки? Он кивнул. Родители Райфа хотели ограничить её технологии, зная о её планах однажды уничтожить магические расы. Мой отец отклонил их просьбу о помощи. Я ахнула. Они попытались, и она убила их. Он опустил голову. Родители Райфа взорвали одну из её машиностроительных фабрик, и в свою очередь королева убила всю семью Райфа, оставив его в живых из милосердия. оставить его в живых? После убийства всей его семьи было милосердием? Почему ты не помог ему отомстить после того, как она это сделала? Звучит так, как будто вы двое близкие друзья. Стыд окрасил его щёки. Я был молодым принцем, Мой отец боялся короля Найтфолла и советовал не помогать Райфу. Я кивнула. Но зимы спустя, когда королём стал ты, почему ты всё ещё отвергал его? Древ выглядел огорчённым моим вопросом. Потому что я только что потерял своего собственного отца. собирался жениться и пытался завести наследника. И я ничего не знал о вторжении на территорию и начале войны. Честно говоря, я боялся королевы Найтфолла. То, что она сделала с семьёй Лайтстоунов, напугало меня. Меня убивало слышать его таким бессильным и уязвимым. Арайв знает, Что без наследника твоя магия умрёт. Он покачал головой. Я вздохнула. Может, я и запасной вариант. Но я была всем, что у него было. И я не собиралась оставлять его, когда он нуждается во мне. Так и быть. Можешь воспользоваться моим королевским чревом, отшутилась я. Он замер, став совершенно неподвижным. Не шути так. Я хочу тебя с наследником или без него. Теперь настала моя очередь застыть совершенно неподвижно. Дре. Я знаю, что ты велел всей королевской гвардии держаться подальше от меня. потому что я была твоей страховкой. Он зарычал. Кто тебе это сказал? Кел. Когда я поцеловала его, призналась я. Его глаза широко распахнулись. Ты поцеловала Келстона? Я пыталась забыть тебя. Я легонько ударила его кулаком в грудь. Но он не стал отвечать мне. Сказал, что не может. Он наклонился ближе ко мне и посмотрел мне прямо в глаза. Я приказал другим мужчинам держаться от тебя подальше, потому что мысль о тебе с другим мужчиной сводила меня с ума. Ох. Я втянула воздух. И он протянул руку, проводя пальцем по моей нижней губе. Дрожь пробежала по всему моему телу, и мои глаза расширились. С тех пор, как умерла Мелия, я чувствовал, что тону. Потом ты вошла в мою жизнь. И теперь впервые я чувствую, что могу дышать. Я ахнула, от этого заявления. Это была самая приятная вещь, которую кто-либо мне говорил. Ты никогда не была моим запасным вариантом, Арвин. Ты всегда была моим первым выбором. С тех пор, как я увидел, как ты направляешься в город с этим гигантским кугуаром, перекинутым на плечо, я был очарован. красивой и сильной охотницей. Шок пробежал по мне. Он наблюдал, как я несу свою добычу. Он шагнул ближе. Я заглянул в шатёр для поцелуев и увидел, как ты идёшь к какому-то другому парню. Твои губы поджаты и готовы. Не раздумывая, я прыгнул перед ним. и взял то, что хотел. Я знала, что это был он. И осознание того, что он сознательно поцеловал меня, потому что я нравилась ему уже тогда, заставило рухнуть каждый кирпичик, который я сложила вокруг своего сердца. Выходи за меня, Арвин. Не потому, что мне нужен наследник, А потому что каким-то образом я влюбился в тебя. И теперь не уверен, что смогу жить без тебя. Я втянула воздух и в ответ протянула руку и обхватила его сзади за шею, притягивая его губы к своим. В ту секунду, когда его язык проник в мой рот, в моей груди возникло почти болезненное облегчение Иногда больно любить кого-то И это было правдой в отношении Дра Он отстранился неуверенно глядя на меня сверху вниз Это означает да И я ухмыльнулась Да Значит ли это что ты не убьёшь меня Как боялась моя мать. Он нахмурился. И слышать этого больше не хочу. Он поднял мою кисть и поцеловал каждую костяшку. Доктор Элси сказала, что нам не рекомендуется заводить детей, поскольку неизвестно, что создаст наша смешанная магия. Сказала я ему, пытаясь найти хоть что-то неправильное в нашем союзе. Потому что всё казалось шло слишком хорошо, чтобы быть правдой. Он скептически посмотрел на меня сверху вниз, без сомнения удивляясь, откуда я узнала, что она это сказала. Но я ничего не ответила. Что бы мы ни создали, это будет благословением для всего Андергейта. В этом я уверен. А теперь давай вернёмся домой и похороним наших усопших. И потом мы объявим всем, что я выбрал тебя своей королевой. Я вложила свою руку в его, и хотя чувство вины за то, что я пообещала себя королю так скоро после смерти Джослин тяготило меня, Я находила утешение в том факте, что всё это время в шатре для поцелуев был он. Я нашла его первый. После того, как мы похороним Джослин и Риджину с должным уважением, я хочу, чтобы он стал моим навсегда.